Глава 31 Своими глазами. Трис. «Тебе что-то не нравится?» Мгновенно вспыхнула я, чувствуя, как терпение постепенно заканчивается. Я проглотила достаточно дерьма, игнорируя выпады подруги в мою сторону. Но это уже был перебор. Марика поддерживала верховную ведьму, уверенная, что мне нужно выйти замуж за Тейна. Но теперь, когда я согласилась, слышать от неё эти упрёки было вдвойне обидно. «Я устала от твоих претензий». Что-то не нравится, так проваливай обратно. Мне надоело выслушивать постоянные возмущения о своей безрассудности, глупости и прочей чуши. Определитесь, в конце концов, что вам от меня нужно!» «Трис», — тут же стушевалась девушка. «Извини, я просто на взводе», — бледняя поджала она губы. «Прости, меня действительно кое-что волнует. Я на тебя сорвалась». «И что же?» — вздохнула я, понижая голос. «Мне начинает казаться, что ты не просто выполняешь приказ матери». «Ты привязываешься к этому охотнику», не сводя с меня виноватого взгляда, произнесла она. «Это ошибка. Капитан Деверл — убийца. Сегодня он будет целовать тебя и рассказывать о своей любви, а завтра узнает, что ты ведьма. И на месте сегодняшней несчастной...» «Прекрати», — вздохнула я, отворачиваясь. Мне было нечего сказать. Глупо отрицать очевидное. Я и сама не раз задумывалась о том, как бы он воспринял мой секрет. Было страшно. Чертовски страшно. «Я просто боюсь, что ты пострадаешь. Кроме боли, этот мужчина ничего тебе не принесёт», — вновь заговорила подруга. «Поэтому и прошу не забывать, кто ты и ради чего оказалась здесь». «А ты знаешь, ради чего?» — прищурилась я, оборачиваясь через плечо. «Видимо, у Эстеры есть план», — растерянно хмыкнула Марика. «Давай пока раздобудем браслет, а дальше будем действовать по ситуации. Уверена, твоя матушка свяжется с нами, когда брак состоится. Трис, будь благоразумна». Прекрати. Я начинаю ненавидеть эту фразу. Всё ещё не до конца успокоившись, произнесла я. «Идём на площадь». Я не могла остаться в стороне. марика сказала, что казни готовили одну из ведьм. И от этого становилось совсем не по себе. Мне нужно было знать, кого именно решили в этот раз подвергнуть столь суровому наказанию. Спустя 15 минут спешных споров, мы быстрым шагом направлялись к месту казни, на площадь, где совсем недавно две ведьмы устроили свои адские пляски. и как после такого можно было винить охотников за попытку истребить всех, в ком содержится хотя бы крупица колдовства. Ещё до того, как оказались на месте, я услышала взволнованные голоса. Зеваки буйствовали, выкрикивая проклятие в адрес жертв Инквизиции, а у меня по спине бежали мурашки. Вдруг дикий вопль заглушил все их голоса. Он был поистине пугающим, истошным, полным мучений. «Смерть ведьме!» вопили в толпе, и я протиснулась между несколькими людьми, не обращая внимания, следует ли за мной марика Крики становились всё более отчаянными. Они рвали душу, заставляли страдать. Меня всё затрясло от паники, но я должна была понять, должна была увидеть. Обращая внимание на мои одежды, люди расступались, позволяя пройти, пока мне не открылась пугающая картина. Огромное пламя лизало тело, привязанное к столбу женщины. Её лицо было искажено гримасой боли. глаза почернели от тёмной магии, которая, видимо, из-за яда, что был в дротиках, не могла помочь своей хозяйке. Я узнала эту несчастную. Именно она устроила кровавые пляски несколько дней назад и теперь расплачивалась за то зло, что успела сотворить. И тем не менее, внутри меня всё сжималось. Марика была права, что на её месте могла оказаться одна из нас. Мучительные крики, мечущиеся в агонии ведьмы, заглушали все звуки. Словно парализованная, я стояла на месте, смотря на страдания своей сестры по духу, свернувшей не на ту дорогу. «Она этого не заслужила», — едва слышно прошептала подруга. К счастью, её услышала только я, и, к слову, не могла с такой же уверенностью согласиться, ведь видела, что она вытворяла. «Ты её знаешь?» — хотела спросить я, но побоялась, осознавая, что тем самым могу навлечь на наши головы неприятности. Пламя поднималось всё выше, и за его языками я смогла разглядеть холодное суровое лицо капитана Деврелла. Голубые глаза мужчины не выражали никаких эмоций. Создавалось ощущение, будто он наблюдает не за пытками несчастной женщины, а за огнём в камине. На мгновение его внимание переключилось от ведьмы на людей. Он словно почувствовал направленный на него взгляд, осматривая толпу, пока не наткнулся на меня. Желваки на его скулах заходили, и охотник твёрдым шагом пересек площадь. «Мелисандра», — произнёс он, оказавшись рядом. Я не могла прийти в себя. В ушах звенели крики ведьмы. Руки дрожали, а колени грозили подогнуться. Лишь чудом я с позором не рухнула к его ногам, чувствуя, как горло поднимается ком и подкатывает тошнота. «Да, эта дрянь творила страшные вещи. Да, она заслуживала казни. Но я не могла отделаться от мысли, что однажды окажусь на её месте». «Чёрт, почему ты здесь?» Охотник загородил собой обзор на страдающую женщину. «Вернись в покое немедленно». «Нет», — качнула я головой. «Не в моём характере было сбегать. Я не хотела прятаться». Тейн приобнял меня, пытаясь оттащить подальше от площади. Но я неосознанно вздрогнула от его прикосновения. Ничего не могла с собой поделать. Видеть и слышать мучения ведьмы оказалось слишком болезненно. «Ассира, уведи свою госпожу». Не сразу поняла, к кому он обратился. Ей не нужно смотреть на это. «Слушаюсь, капитан дэверл тут же ответила Марика. «Мэл», — он ласково заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо, касаясь тыльной стороной ладони щеки. Теми же руками он совсем недавно привязывал ведьму к столбу и разводил огонь. Могла ли я его за это винить? Не могла, но страх вновь вернулся. «Тебе не стоит быть здесь», — заволновался Тейн. «Я зайду к тебе, когда... когда освобожусь». Едва ли я отвечала ему, слыша только крики и внутренник горя с несчастной ведьмой. «Трис, прекрати, она отбирала жизни. Её бы и твоя мать казнила, хватит!» Уговаривала себя мысленно, вот только легче от этого не стало. Наверное, принять жёсткость родительницы мне было проще, чем воочию увидеть, что мужчина, завладевший всеми моими мыслями, действительно казнит ведьму. Он охотник до мозга костей, и мне следовало бы помнить об этом прежде, чем позволила себе влюбиться.